Варвара. Солнце было размером с маленькую точку, но светило так ослепительно, что глазам становилось больно. Оно освещало какую-то странную равнину без деревьев, без домов, чистую, гладкую, как пустыня, только покрытая не песком, а густой, короткой травой, мягкой на ощупь. Варя осторожно ступала босыми ногами, и трава ласкала ее ступни. Она долго шла, удивляясь тому... как и когда попала в это странное место. Но беспокойства не испытывала. Варя знала, что рано или поздно равнина закончится, а в конце пути ее ждут. Только вот солнце слепило глаза так, что ничего не разглядишь. И Варя брела, опустив голову, ничего, кроме своих босых ног, приминающих траву, не видя. Лишь на секунду возникло беспокойство, а не заблудится ли она, потому что не знает дороги, но внутренний голос ободряюще шепнул, что «дорог тут нет, есть один только путь — вперед». Варя шла и гадала, кто может ждать ее в конце равнины — отец, мать, муж? Нет, конечно. Илья, Илья, кто же еще?» Подумав о нем, Варя забеспокоилась, не потеряется ли он тут, не собьется ли с пути, не испугается ли. От этого беспокойства она очнулась. В первый момент Варя подумала, что равнина закончилась, и она наконец-то прибыла туда, куда направлялась, и даже немного огорчилась от того, что место, куда она должна была прийти, темное, точкой его не освещало. и вновь испытала беспокойство. «Как Илья найдет ее тут, в темноте?» Ей вспомнилось, что когда-то он боялся темноты, и, засыпая, просил ее посидеть с ним рядом, подержать за руку и погладить по щеке. И только после этого Варя вдруг поняла, что равнина ей привиделась, а находится она в больнице, потому что в лаборатории произошел взрыв. День вообще не задался с самого утра. Она где-то потеряла пропуск, чего с ней никогда не случалось, а потом взорвалась эта несчастная колба, и осколки стекла повредили ей глаза и лицо. Илья. Он, наверное, смертельно напуган. У нее что-то с разумом приключилось в тот момент, когда ее спросили... кому позвонить первым делом, и она ответила Илье. Несусветная глупость, надо было звонить маме, чтобы она уже сама позвонила Илюшке, или приехала, все объяснила ровным и спокойным голосом. Мама всегда умела все хорошо объяснять, успокаивать. Это она, Варвара, рубила с плеча. Илья, конечно, считает себя взрослым и самостоятельным, и наверняка обиделся бы на нее, если бы позвонили первым, не ему. Но он все же мальчишка, семилетний ребенок, который еще недавно боялся темноты. Сейчас он смертельно напуган, ведь Варя для него все... Тот человек, за которого он ответственен. Ее мальчик смешно хмуря брови, что должно было выражать высшую степень серьезности... Всегда говорил, что он, в ответственности за Варю, как единственный мужчина в доме. Он даже научился готовить яичницу из трех яиц, так, чтобы желтки оставались жидкими, не разливались, образуя аккуратные солнышки. К яичнице полагался черный хлеб и разрезанный на дольки помидор. Так любила Варя. И по возвращении домой ее всегда ожидал такой нехитрый, но вкусный ужин, приготовленный ее заботливым семилетним мужчиной. Естественно, когда ее спросили, кому позвонить, она, не задумываясь, брякнула «Илье!» и сейчас кусала губы, думая о том, как напуган ее мальчик. Думая о своем Илье, она не могла не вспомнить и о другом, тридцатилетнем, но все еще не попрощавшемся с мальчишеством, с каким увлечением Илья Шахов бросился на разгадывание загадки и как разозлился, когда Варвара попыталась дать явлению научное объяснение. Ох ты ж, боже ты мой! Бог мой, только ты знаешь, сколько усилий стоило выдержать ровный, равнодушный тон, когда в лаборатории ее пригласили к телефону, и в трубке она услышала голос, который так часто снился ей ночами. Сердце билось где-то у горла, и Варе с великим усилием удавалось сдерживать свой голос, чтобы он не прерывался, не дрожал. И как волновалась она с утра в тот день, когда к ней на работу должен был приехать Илья взрослый. Руки тряслись, будто алкоголика. Она что-то без конца просыпала, проливала, разбила колбу, две пробирки, а под конец запорола опыт. К вечеру Варя злилась уже не только на себя, но и на Илью, виновника своих волнений. И от души пожелала, чтобы оказалось, что за эти годы он изменился до неузнаваемости, чтобы у него были залысины или проплешины, чтобы он неприлично растолстел и отрастил пивное брюшко, чтобы его лицо брюзгло, чтобы он явился сюда небритым. Впрочем, трехдневная щетина когда-то Илье очень шла. Варя вспомнила об этом и отменила желание насчет небритости. Чтобы одет он был в какую-нибудь замызганную робу, в идеале в треники с вытянутыми коленками, и бесформенный свитер с вылезшими петлями, чтобы... А при встрече оказалось, что он такой же привлекательный, как и раньше, даже более, потому что время пошло Илье на пользу. Усмешка и незабываемый прищур Каря глаз, растрепанные волосы. Варя даже уловила запах ветра, исходящий от него, запах ветра, свободы, романтики, приключений, жарких ночей. Парень ветер, парень ураган, парень смерч, парень морской бриз, в зависимости от ситуации. Иногда ей начинало казаться, что время пошло вспять. стремительно отчитывая годы назад, пока не вернулась в последний год их студенчества, год их бурного романа. Это же надо было такому случиться, что на пятом курсе Варвара Холодова так жарко влюбилась. Именно в самый ответственный момент, когда маячило место в аспирантуре и нужно было достойно выполнить дипломную работу. А потом предполагалась кандидатская, докторская... Холодный расчет, свежие мысли, твердые планы, открытая, как ладонь, будущее, все так ясно представлялось ей, пока в ее жизни не появился Илья. Конечно, в течение четырех лет они неоднократно сталкивались в стенах университета, хоть ни одной пересекающейся дисциплины у них не было, они даже занимались на разных этажах. но холл, столовая, первый этаж с лекционными аудиториями оставались общими. Варя, встречая Илью в институтских коридорах, иногда отмечала про себя, что парень ничего симпатичный, но никогда не думала о нем с женским интересом. Более того, Илья ее раздражал. Он всегда находился в окружении девиц и шумных ребят, ему нравилось быть в центре, тогда как Варе подобное казалось простым выпендрежем. Химики и географы были людьми из разных миров с противоположным пониманием размеров жизненного пространства. Пространство химиков было компактным, закрытым и умещалось в маленькие лаборатории, тесно набитые реактивами и приборами, а географы избрали для себя просторы долин, высоту гор, безбрежность морей и океанов — два разных противоположных мира. Как же получилось, что они с Ильей стали встречаться, Варя до сих пор не могла понять. То, что они теперь вместе, получилось так органично, словно соединились наконец-то две половины одного яблока, или щелкнул замок, подаваясь единственному подходящему ключу. Роман между ними закрутился стремительно и также живо набирал обороты. Майские, включая День Победы, Они провели вместе, как, впрочем, и все другие праздники в том году. Ездили на Поклонную гору смотреть салют, затем еще долго бродили по ночной Москве, пили кофе в одном из круглосуточных кафе, затем поймали часник и поехали к Илье. А утром Варе стало плохо. «Варь, ты случайно не беременна?» – забеспокоился Илья. И прежде чем девушка успела что-либо ответить, добавил – Нам сейчас ребенок, сама понимаешь, ни к чему. Ты в аспирантуру надумала поступать, мне тоже надо вставать на ноги. Варяч ее настроение мгновенно скисла, как выставленное на солнце в жаркий день молоко, сделанной уверенностью в голосе ответила, что виной всему не беременность, а съеденный хот-дог. Илья, похоже, поверил. Но через день спросил, как она себя чувствует, точно не беременна? и добавил, что если окажется, что она в положении, нужно будет срочно принимать меры. Слово «меры» Илья не расшифровал, но Варя так поняла, что речь идет об аборте. «Нет, нет, что ты!» — заверила она его по телефону. «Чувствую я себя прекрасно, говорила же, что отравилась хот-догом». Голос звучал так бодро и уверенно, что Илья и не усомнился в том, что Варя говорит правду. По ее же щекам в тот момент текли слезы, а на столике перед ней лежал тест с двумя полосками. Два дня спустя состоялся суровый семейный совет. Варя была из семьи с консервативными взглядами. Еще раньше из-за романа с Ильей у нее с отцом стали возникать конфликты – Варя, всегда послушная дочь, бросалась на защиту любимого. Отец, который души не чаял в дочери, но держал ее в строгости, кричал, что она чуть ли не потоскуха. Варя хлопала дверью и уходила из дома. Отец, трезвенник и язвенник, глушил коньяк рюмками. Мать чувствовала себя одиноким, безоружным миротворцем, выставленным на поле боя под снаряды обоих враждующих сторон. Взять чью-то сторону мужа либо дочери она не могла, потому что обиженный обязательно развернул бы глобальную войну против нее. Отвернувшись от семьи, Варя поставил Илью в центр своего мира, но однажды мир этот рухнул в то утро после празднования Дня Победы. Иллюзиями тешить себя девушка не стала. Или кто женится рано, тем более по залету, Его вообще сложно было представить семейным. Парень ветер, парень бриз. Семейный совет, на котором мать глушила валерьянку рюмками, Варвара угрюмо отмалчивалась. Отец мерил шагами маленькое пространство кухни, постановил, что ребенка оставляют». Более того, родители будут всячески помогать Варе, в том числе финансами, и дают обещание не попрекать дочь тем, что она принесла в Подоле. Варваре при этом тоже выдвигался ряд условий. Во-первых, своих планов по поводу поступления в аспирантуру она не меняет. Во-вторых, вычеркивает из жизни Илью. Ребенки он, конечно, знать не должен, но и, в-третьих, Это, в-третьих, оказалось самым тяжелым условием. Даже тяжелее второго — забыть об Илье. В-третьих, Варвара в ближайшие сроки должна выйти замуж, потому что у ребенка должен быть приличный отец. Как заявил отец Варвары, ясно намекая на то, что Илья на эту роль совершенно не пригоден. Варвара на такое заявление лишь недоверчиво усмехнулась. «Выйти замуж в короткие сроки?» Но у отца имелось готовое решение. Его старинный друг, профессор химии, ученый, доктор наук, которого Варя знала с детства, уже давно был влюблен в девушку. Алексей Игнатьевич был частым гостем в доме родителей девушки и всегда приносил Вареньке какой-нибудь подарок. Варя... По-своему его любила, как хорошего человека, всегда была рада его визитам, более того, именно Алексей Игнатьевич послужил для нее примером в выборе профессии и специализации, но выйти за него замуж? «Алексей Игнатьевич в курсе твоей ситуации. Он готов взять тебя в жены и дать ребенку свою фамилию». «Более того, если ты выйдешь за него замуж, твое профессиональное будущее окажется устроенным. Не вижу поводов для возражений». Половину ночи Варя провела в слезах, половину в холодных раздумьях. Отец прав, во многом прав. Илью она любит, но будущего у нее с ним нет. Их дороги и так разошлись бы после окончания университета. «Да и какая совместная дорога может быть с парнем-ветром, легко скидывающим ответственность и заботы, будто походный рюкзак с плеча?» «Нет, будущего с ним у нее нет, отец прав». Утром Варя дала положительный ответ, а после экзаменов расписалась с Алексеем Игнатьевичем. Несмотря на Варварины страхи и опасения, семейная жизнь сложилась. Строилась она не на любви, но на уважении и восхищении. Алексей Игнатьевич дал не только фамилию родившемуся мальчику, сына Варя назвала Ильей, но и многое Варваре в области науки. Химия заменяла им любовные отношения, ласки оргазмы. Они до утра, бывало, засиживались, говоря о Вариной кандидатской работе, планируя эксперименты, обсуждая результаты опытов. Алексей Игнатьевич Варе души не чаял, любил и обращался так бережно, будто с редким цветком. Мальчика он тоже любил, но Варя решила, что когда-нибудь расскажет сыну о настоящем отце, и муж с этим согласился. Алексею Игнатьевичу не стало два года назад. Инфаркт. Оправившись от похороны горя, Варя продолжала жить с сыном в квартире мужа, работать в его лаборатории, проводить эксперименты, которые он начал. Ее устраивала такая жизнь. Любимым мужчиной был сын, страстью химия. Все оставалось спокойно до тех пор, пока в эту жизнь вновь не ворвался знакомый ветер. Дверь медленно, будто неуверенно, приоткрылась. Кто-то на цыпочках прошел по палате и присел рядом на тихонько скрипнувший стул. «Илья?» — спросила Варя. И легонько поцарапала ногтями простыню, прося этим, чтобы он взял ее руку. Теплая ладонь легла на ее пальцы. «Ты не волнуйся, и главное, не пугайся. Все будет хорошо. Это всего лишь маленькое происшествие. Я очень скоро поправлюсь. Как может быть иначе?» «Поправлюсь, хотя бы ради того, чтобы ты вновь готовил мне яичницу...» и говорил, что ты уже взрослый мужчина и несешь за меня ответственность. «Сын, послушай!» «Я не сын», — вдруг произнес знакомый голос. «Но яичницу готовил бы тебе с удовольствием и с еще большим бы удовольствием взял на себя ответственность за тебя». «Илья?» «Ну да, кто ж еще?» «А ты с кем разговаривала?» — обескураженно произнес Шахов. «С сыном? Его тоже Ильей зовут?» — запнулась она и, занервничав, закрутила головой. Проклятая повязка на глазах лишала возможности видеть. Варе стало очень неловко и стыдно за то, что Илья, другой Илья, видит ее в таком разобранном виде с повязкой на глазах, с израненным лицом, перемазанным йодом. «Тише, Варька! Тебе не надо двигаться, лежи, не нервничай, все хорошо!» «Куда уж там хорошо!» «А сын мой где? Ты не видел в коридоре мальчика семи лет?» «Нет». Он помолчал и после паузы тихо и растерянно сказал «Я не знал, что у тебя есть сын». «Еще и не то узнаешь», — злорадно подумала Варя. Но сейчас ее больше волновало, где ее мальчик. Мне показалось, что рядом со мной сидит мой Илюшка. Я сделала глупость, попросила позвонить ему. Когда меня спросили, кому сообщить о случившемся, я брякнула «Илье!» И позвонили мне. «Да, теперь понимаю. Я внесла в мобильный твой номер. Видимо, он попался первым, но...» «Это значит, что мой сын ни о чем не знает. Господи, хоть бы они догадались связаться с моей мамой». Говоря о ней, Варя имела в виду медперсонал. «Хочешь, я позвоню?» «Да», — ответила она, но вспомнила о том, что если мама приедет и застанет у нее Шахова, вопросов не избежать. «Хотя нет, Илья, не надо. Потом. Я думаю, маме уже сообщили». «Не волнуйся». «Я уйду еще до того, как она приедет», — с усмешкой в голосе ответил Илья. И от того, что он правильно разгадал причину вареного беспокойства, ей стало неловко. «Илья, я не это имела в виду». «Какая разница, что ты имела в виду? Диктуй номер, я уже звоню». Ей ничего не оставалось, как сдаться. Выяснилось, что маме уже позвонили из больницы, и она, забрав маленького Илью, уже выехала. Варвара вздохнула с облегчением. Хорошо, что вышла такая накладка, и медсестра по ошибке позвонила не ее сыну, а Шахову. то, что Илья приехал к ней, наполняло душу глупой радостью, от которой сердце скакало мячиком, и напрасно здравый смысл занудно скрипел, что дважды в одну реку не войдёшь, что она сама когда-то отреклась от Шахова, не поборолась за свою любовь. Напрасно. Губы Варвары и сами собой расползались в улыбке. Чему ты улыбаешься? Хмуро спросил Илья. Так просто. Настроение хорошее. Настроение ну ты даешь, растерянно пробормотал он, еле слышно себе под нос произнес. Побочный эффект от наркоза. Ох, варька!